Доклад Владимиру Ильичу Ленину. Товарищу Ленину. Вашу шифрованную депешу получили, а причины катастрофы, по данным расследования, мы уже сообщили вам. Армия с усталыми частями при отсутствии резервов и твёрдого командования, занимающая к тому же фланговое положение с опасностью обхода с севера, такая армия не могла не развалиться при серьёзном натиске превосходных свежих сил противника. Примечание: 13 января 1919 года Сталин и Дзержинский отправили Ленину и ЦК партии краткий предварительный отчёт о ходе расследования причин Пермской катастрофы. В отчёте сообщалось также о мерах, намеченных комиссией для того, чтобы восстановить положение на участке 3-й армии и обеспечить переход армии в наступление. 14 января Ленин ответил на отчёт следующей телеграммой: Глазов и по месту нахождения Сталину, Дзержинскому получил и прочёл первую шифрованную депешу. Очень прошу вас обоих лично руководить исполнением намеченных мер на месте, ибо иначе нет гарантии успеха. Ленин. По нашему мнению, дело не только в слабости органов 3-й армии и ближайшего тыла, но и Первое в главном штабе и окру военных комах, формирующих и посылающих на фронт заведомо ненадёжные части. Второе в всероссийском бюро комиссаров, снабжающем формирующиеся в тылу части мальчишками, а не комиссарами. Третье рев военсовета республики, расстраивающим своими так называемыми директивами и приказами дело управления фронтом и армиями. Без соответствующих изменений в военном центре нет гарантий на успех на фронтах. Наш ответ на вопросы военных. Первое. О двух полках. Сдались в плен два полка: первый советский и полк матросов из Питера. Враждебных действий против нас они не открывали. Враждебные действия против нас открыл стоявший в селе Ильинском десятый кавалерийский полк десятой дивизии, сформированный УралОКР военкомом. Кроме того, был предупреждён мятеж десятого инженерного полка, стоявшего в Очерском заводе, сформированного также УралОКР военкомом. Причина перехода к противнику, как и врождённых действий, контрреволюционность полков, объясняемая старыми методами мобилизации и формирования без предварительной чистки призванных на военную службу при отсутствии минимальной политической работы в полках. Второе. Мотавилиха Машинные части завода и части из электрического цеха с описью всех частей были своевременно сняты и погружены в вагоны, но они не были вывезены, не были уничтожены. Ответственность падает на центра коллегию, начальника военных сообщений и рев военсовета армии, проявившей неслыханную нераспорядительность. Примечание. Центра коллегия местный орган всероссийской эвакуационной комиссии. 5 из 6 мотавелихинских рабочих остались в Перми. Остался весь технический персонал завода и сырой материал. По всем данным, завод может быть пущен в ход месяца через полтора. Слухи о восстании мотавелихинских рабочих накануне падения Перми не подтверждаются. Было лишь сильное ображение на почве продовольственной неурядицы. Третье о взрыве моста и ценных сооружений. Мост и прочее не были взорваны по нераспорядительности рев-венса совета армии и отсутствию связи между отступающими частями и штабом армии. Есть версия, что товарищ, обязанный взорвать мост, не мог выполнить свою задачу, потому что был убит белогвардейцами за несколько минут до взрыва. Проверить эту версию пока не удалось ввиду бегства охраны моста и ухода целого ряда советских работников неизвестно куда. Четвёртое. А в резервах у Перми Резерв состоял из одного неокрепшего и ненадёжного советского полка, который тотчас же по выступлению на фронт перешёл на сторону противника. Других резервов не было. Пятое. Потери материальной части и людей. Восстановить полную картину потерь пока не удаётся ввиду пропажи ряда документов и перехода целого ряда причастных к делу советских работников-специалистов на сторону противника. По имеющимся скудным данным, мы потеряли 297 паровозов, из них больных 86, вагонов около 3000, наверное, больше, 900.000 пудов нефти и керосина. каустической соды несколько сот тысяч пудов, соли 2 млн пудов, медикаментов на 5 млн рублей, материальные склады мотавелихинского завода и пермских железнодорожных мастерских с громадными богатствами, механизмы и части мотавелихинского завода, механизмы пароходов камской флотилии, 65 вагонов кожи, 150 вагонов продовольствия отдела снабжения армии, громаднейший склад районного управления водного транспорта Сваты, мануфактуры Алянафт И прочим: 10 вагонов с раненными воинами, осевой парк путей сообщения с большими запасами американских хосей, 29 орудий, 10.000 снарядов, 2.000 ружей, 8 млн патронов, более 8.000 убитыми, ранеными и без вести пропавшими за период от 22 до 29 декабря. Остались в Перми все специалисты железнодорожники и почти все специалисты снабженца. Подсчёт потерь продолжается. Шестое. Теперешний численный боевой состав армии. Третья армия состоит в настоящее время из двух дивизий, 29-й и 30-й, с 14.000штыков, 3.000 сабель, 320-ю тремя пулемётами, 78 орудиями. Резервы присланные из России бригады седьмой дивизии, которая ещё не пущена в ход ввиду её ненадёжности и необходимости серьёзной её чистки. Обещанные Вацитсом три полка ещё не прибыли и не прибудут, так как вчера получили, оказывается, новое назначение в Нарву. Примечание. Речь идёт о полках, которые Гловком должен был отправить в третью армию по требованию Сталина и Дзержинского. Направляя настоящий доклад в ВРВ Вн Совет Республики, Ленин написал на нём: "По-моему, верх безобразия, что Вацитс отдал три полка под Нарву. Отмените это". Смотрите 34-й Ленинский сборник. 90 страница. Действующие части истрёпаны, усталы, с трудом держатся на фронте. 7. Порядок управления 3-й армии. С виду порядок управления обычный по положению, на деле отсутствие всякого порядка, абсолютная бесхозяйственность, оторванность от своего боевого участка, фактическая автономность дивизий. 8. Достаточны ли принятые меры к приостановке отступления? Из принятых мер серьёзными могут быть признаны, во-первых, продвижение второй армии в сторону Кунгура, являющееся без сомнения большой поддержкой третьей армии, и во-вторых, отправка на фронт, благодаря усилиям Сталина-Джержинского, 900 вполне надёжных свежих штыков, призванных переломить упадочные настроения третьей армии. Через 2 дня мы отправляем на фронт два эскадрона кавалерии и 62-й полк третьей бригады, уже профильтрованный Через 10 дней пойдёт ещё один полк. Фронт Третьей армии знает это, видит заботливость тыла, и настроение у него крепнет. Нет сомнения, что положение теперь лучше, чем 2 недели назад. Местами армия даже переходит в наступление и не без успеха. Если противник даст ещё недели 2 передышки, то есть если он не бросит на фронт новых свежих сил, можно надеяться, что на участке Третьей армии создастся устойчивое положение. Сейчас мы заняты ликвидацией северного обходного движения некоторых отрядов противника на Вятку по трактовой дороге через Кайгород. Мы приехали в Вятку, между прочим, для того, чтобы послать на Кайгород отряд лыжников, что и сделаем. Что касается других мер, укрепления тыла, мы мобилизуем работников рядовых и нерядовых, посылаемых в армейские части в тылу, очищаем Глазовский, Вятский совдепы. Но результаты этой работы скажутся, конечно, не скоро. Этим исчерпываются принятые меры. Считать их достаточными нельзя ни в коем случае, ибо усталые части 3-й армии долго держаться без хотя бы частичной смены не смогут. Поэтому необходимо отправить сюда по крайней мере 2 полка. Только в этом случае можно считать гарантированной устойчивость фронта. Кроме того, необходимо первое сменить командуарма Второе прислать тройку дельных политических работников. Третье срочно распустить облком, облсоветы и прочих в целях ускорения мобилизации эвакуировавшихся работников. Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, 19 января 1919 года, Вятка. По скриптум: через несколько дней уедем обратно в Глазов для окончания расследования. Впервые напечатано в 1942 году в 34-м Ленинском сборнике.